Голова тридцать первая. Клетка захлопнулась. Ляля, -ля. Я вас уверяю, дно где-то рядом. То ли у меня какая-то новая лихорадка, то ли шизофрения открылась на фоне глубокого эмоционального потрясения, то ли меня просто прокляли ни за что ни про что. Потому что одновременно я задыхалась от всепоглощающей ядовитой ненависти к проклятому соседу и бесконечно прокручивала в голове наш жаркий поцелуй в лифте. Как заевшую пластинку. Ещё, ещё, ещё. Зачем? Ох, спросите, что полегче. Когда буду знать ответ, обязательно с вами поделюсь. Вот только на взаимном и насильном обмене микробами мои беды и несчастья не закончились. Ладно, ненавистный сосед. Медики бессильны в его случае. Но нас ведь и мама моя застукала. Я там чуть со стыда не сгорела. На десятой космической домой унеслась. Как только дверь умудрилась открыть и попасть с ключом в замочную скважину с первого раза, удивительно. А то, что сердце трудилось на износ, мурашки по коже и ток по венам, так это совсем не важно. Все потому, что он мне омерзителен, да. И в квартиру к себе обманом затащил, выпускать не хотел. А потом еще и мой первый поцелуй украл, гад. Это ж кем надо быть, чтобы собакой прикрываться. у противный таракан. Заснуть не могла. Всю ночь с сбоку на бок. То так лягу, то этак. Уже и переделала все на свете, а сна не в одном глазу. Только самое страшное было в том, что мое тело как-то странно реагировало насеченно. Он разжигал в моей крови пожар. Да такой, что до сих пор не потушить. Если бы не мама, боюсь, я бы точно ответила тогда на его поцелуй. Ну, так сказать, чисто из научного интереса. Ну, знаете, типа, как оно и все такое. Но! А оно мне вообще надо? Свят-свят, я на дуру разве похожа? Вот и я о чем. У меня еще мозги пока есть в черепной коробке, чтобы с кем попало целоваться. В его рот кто только свой язык не совал. Я всех его разукрашенных кукол помню. Полчища же наберется, не меньше. В итоге утром я кое-как подняла свое бренное тело с постели. И наполовину сонная потащилась в душ. И там под каплями воды зачем-то опять вспомнила про проклятый поцелуй. Кожу мгновенно пронзила мощным разрядом тока, сравнимым лишь с шаровой молнией. А внутренности скрутила узлами. Приехали, ляль. Конечная станция психушка палата номер шесть. Врубила холодную воду и долго отмокала, пытаясь избавиться от запретных, безумных и точно неприятных воспоминаний. Не скажу, чтобы моя затея увенчалась грандиозным успехом, но более или менее я пришла в себя. Навстречу с Акси специально вышла пораньше, делая вид, что очень хочу проводить маму. Сама же на деле просто боялась остаться с соседским гоблином один на один. Постоянно оглядывалась по сторонам и шарахалась. Родительница и та заметила, что со мной что-то не то. К счастью, мажор Мажоревич... Либо сидел в своем логове порока и разврата, либо уехал в скуке в ветеринарку. Пытаюсь понять причины изменения в поведении этого придурка, но не могу. Вот вы его понимаете? То кислятина, то наоборот вкуснятина. Собственно, все, что надо знать окружающим о Егоре Сечине, это вот крыша едет не спеша тихо шевером шурша. Встретились с подругой в кафе возле ее дома. Я с дуру Аксинией и рассказала о случившемся. У нас никаких секретов друг от друга не было никогда, а тут я бы сдохла, если бы не поделилась хоть с кем-то, понимаете? Чувства и эмоции просто разрывали мое сердце на куски. Но Бранштейн заладила, как попка, одно и то же. «Ляля, тебе совсем не понравилось с Мажором своим целоваться ни капельки?» Я с ним не целовалась, Аксинья. Это он мне удумал свой прощелыжный язык в мой неприкосновенный рот пихать. И вообще, мне кажется, что у этого парня биполярочка. С чего такие выводы? Взлетают выше ели, потянула я тоненько, не ведая преград. А дальше уже мы обе потянули в унисон. Крылатые качели летят, летят, летят. Замолчали, а через минуту подруга снова вывела меня из себя. Ну и что, совсем прям не понравилось? Ну, женщина! Нет бы поддержать, а она только масло в огонь подливает. Сдается мне, Аксинья Батьковна солнечный удар получила вчера на пляже. Ну что за вопросы дурацкие, м Конечно же, такая вариация событий полностью исключена. Совсем даже на донышке. Вообще не обсуждается. Меня вчера чуть инфаркт не хватил от страха и отвращения в моем-то возрасте. Не знала после, как отмыться от его гадских прикосновений. И забыть их будто страшный сон. Настоящий ночной кошмар. Слава богу, мы с Аксиней тему эту быстро прикрыли, а потом поехали вместе с ребятами из нашей компании на картинг. Хорошо и весело провели время. До конца вечера я про своего мерзкого соседа практически не вспоминала. Только Фёдора попросила по дружбе притвориться моим парнем, чтобы Сечин оставил меня в покое и более не тянул свои грабарки и губенцы в мою сторону. Как представлю, что это снова произойдёт. Аж всё передёргивает. Нормально же общались. Вернее, совсем не общались. Меня данное положение дел полностью устраивало, а Егорушку видите ли на кислятину потянуло. Так пусть Цитрусов прикупит что ли. Я причем? Все, Ляля, -ля, тебе на него плевать, даже не думая об этом Змея Горыныч. Он того не стоит. Федор провожает меня до самой квартиры. Мы не заметили, когда шли, увлекшись разговором. Когда на лестничную клетку, словно по заказу, выходит Егор? Фёдор сразу же обнимает меня за талию. А я искренне улыбаюсь ему, играя роль так хорошо, как только могу. Только бы морда лица у меня от этой широкой, ну, совершенно пластилиновой улыбки не лопнула. Но всё отходит на задний план, когда Сечин говорит. «Эй, эй болит". Перевожу на него взгляд. «Куки опять плохо, поможешь?» «О боже! Что опять случилось?» Тут же разворачиваюсь я к нему. Слабость, апатия, полный отказ от еды и воды. Грустный взгляд в никуда. Бедненький. Сжимается мое сердце, и я спешу на помощь, не задумываясь ни о чем. Захожу в квартиру соседа Федора за мной. Только в самый последний момент Сечин неожиданно отталкивает моего парня и молниеносно закрывает дверь прямо перед его носом. Защелкнулся замок. Ключ провернулся и был демонстративно убран в карман домашних брюк, низко сидящих на узких бедрах Егора. Глазами хлопаю и ничего не понимаю. Я опять, что ли, осталась с этим гадом один на один? Сама и по доброй воле зашла в клетку к таракану? Сердце со всей дури бьется о ребра в унисон-долбежке с той стороны двери, где Федор пытается достучаться до нас. Но тщетно. Пульс мой частит? Внутри поднимается какая-то ядовитая паническая волна. «Ну какой же засранец, а? Открой дверь моему парню, Егор!» Выпаливаю я ему требовательно, но тут же теряю дар речи, потому что мой мир разбивает всего от нескольких его слов. «Нет у тебя больше парня?» «И не будет. Никого, кроме меня. Никогда». «Чего?»